Удивительно все же. Как при такой матери Моник удалось сохранить свой жизнерадостный и веселый характер? «Это твоя мама тебе сказала?» — спросил он. «Ну, что вы будете снова вместе жить?» Ему было наплевать на мать. Он жалел только Моник и от всего сердца ей сочувствовал. «Нет. Мама сказала только, что нам пока придется пожить здесь». «Ну что ж, это был не худший вариант. Не самый лучший, но и не худший». «Интересно, где это здесь?» — задумался Чарли. И когда они покатились вниз, он спросил об этом у девочки. «Шелбурн Фолс», ответила она. Чарли кивнул. «Он знал, что мать Маник работает в библиотеке, но жить она могла и в Дирфилде, и где-нибудь в его окрестностях». «Я тоже живу в Шелбурн Фолс», сказал он. «Я приехал сюда из Нью-Йорка». «Да? А я один раз была в Нью-Йорке», — оживилась девочка. «Когда мы переехали из Парижа, мы там жили». «Бабушка водила меня к Шварцу. Это было здорово». «Да, это отличный игрушечный магазин», — согласился Чарли. За разговором они, наконец, добрались до конца трассы и снова поднялись на вершину. Чарли решился на это, хотя и понимал, что рискует снова навлечь на себя гнев мадам Вероне. Девочка с каждой минутой нравилась ему все больше и больше, ему очень не хотелось с ней расставаться». Несмотря на все проблемы с родителями, в ней было столько энергии, столько оптимизма, что он ей позавидовал. Беды и несчастья не сломили, не ожесточили Моник, и ее матери впору было брать с нее пример, как, впрочем, и ему самому. Оказавшись на вершине горы, они заговорили о Европе. Моник рассказала ему, что ей нравилось и что не нравилось во Франции, а Чарли молча удивлялся взрослости ее суждений, а также остроте восприятия и необычайному оптимизму, который, несомненно, объяснялся тем, что она смотрела на мир глазами чистого и доверчивого ребенка. Так Маник утверждала, что когда она станет большой, чтобы жить с кем захочет, она поедет во Францию и останется там с папой. Прошлым летом она провела в Париже два месяца, ей так понравилось... Слушая ее описание парков, садов, архитектурных памятников и французского Диснейленда, Чарли попутно узнал, что ее отец работает на телевидении спортивным комментатором и что он ужасно знаменитый. — Ты похожа на своего папу? — спросил Чарли, любуясь светло-золотыми кудрями и большими голубыми глазами девочки. — Мама говорит, что да, — ответила Моник. И Чарли понял, что для ее матери это еще один источник боли и раздражения. Впрочем, то, что мать Моник плакала целыми днями в Париже, характеризовала ее бывшего мужа отнюдь не с лучшей стороны. «И что же люди порой делают со своими жизнями?» — думал Чарли, пока Моник продолжала беспечно болтать. «Они изменяют друг другу, лгут, женятся, выходят замуж не за тех, за кого надо, потом скандалят, теряют уважение друг к другу, теряют надежду и, в конце концов, губят себя» своими руками выкапывая глубокую яму, из которой потом не могут выбраться. Его собственная жизнь была тому примером. — Но что же все-таки произошло между родителями Моник? — продолжал спрашивать себя Чарли. — Почему губы этой женщины, щедрые чувственные губы, постоянно сжаты в одну строгую линию? Откуда в ней столько горечи, сарказм? Может ли быть, что это Пьер Вероны довел ее до такого состояния? Или она с самого начала была желчной стервой, и ее муж не чаял от нее избавиться? Кто знает. И кому до этого вообще какое дело? Лично ему было наплевать. Чарли было жалко только Маник. Девочка оказалась между двух огней и очень страдала от этого. В этот раз Маник не опоздала на встречу с матерью. Чарли специально проследил за этим, да и девочка, похоже, не хотела лишний раз злить мать». Чарли выяснил, что они встречаются в ресторане в пятнадцать ноль ноль, поэтому без пяти три он отослал Маник, а сам в последний раз поднялся на гору. Оттолкнувшись палками, он понесся вниз и обнаружил, что в отсутствие девочки он едет ничуть не быстрее и не рискованнее, чем с ней. Отец научил Маник по-настоящему хорошо кататься, и если бы дело дошло до соревнований, то Чарли выиграл бы скорее за счет своей физической силы и большего веса а никак не за счет смелости, опыта или мастерства».